Глава 43. Надя была в столовой. Скоро должен быть обед, поэтому она сейчас там. Девочки-бухгалтеры только что подошли в столовую. Люба ехала в своем карике будет с минуты на минуту. Чтобы не повторять два раза одно и то же, решили подождать Любу. Наконец она подъехала, оставила карик прямо у входа и торопливо вошла, воскликнув от порога. «Ну, что у нас еще могло плохого случиться? Что за переполох?» «Я, пожала плечами не знаю, плохое или хорошее, но к нам летит транспортник. Через неделю будет. Мужчины будут отправлять сою на продажу. Давайте подумаем, что можем мы предложить на продажу». Девчонки переглянулись и хором сказали, «А что так рано-то? Мы не успеем достроить дома и переселиться!» Я вздохнула. «Хорошо их понимаю». Самой хотелось встретить гостей во всей красе, так сказать, похвастаться нашими достижениями. Ну, не вышло. Ладно, сделаем пару готовых домов презентационными, нарядим домики, расставим мебель, добавим всю мелочевку. Благо, у многих уже все готово. Могли бы и переехать, но раз решили, что все одновременно, чтобы никого не обижать, значит, все вместе. Но сейчас надо решить вопрос с продажами. И Люба, и Надя были твердо убеждены, и я их поддержала, что пшеницу и овес зерном продавать не будем. И вообще, если продавать, то продукты глубокой переработки. У них стоимость выше. Поскольку масло, сметана, творог, сыр и яйца – ежедневно возобновляемый продукт, то можно продать все наработанные запасы. Для ежедневного потребления нам и так хватает. А через пару месяцев, когда начнется массовый отел у коров, и вовсе будут излишки молока. Хорошо, что теперь его можно переработать, упаковывать надежно и хранить. Я разве не сказала? У нас уже месяц, как начали работать перерабатывающие цеха. Пока они, конечно, не вышли на промышленные объемы, нет столько сырья, но мы не теряем надежды. Тем более, что Надежда — наш технолог и начальник предприятия. Простите за каламбур, но Надя как раз технолог пищевого производства. Молочку для столовой фасовали в большие емкости. А вот так на продажу стандартные земные упаковки тем же земным весом. И пластик здесь оказался уместен. Раз решили еще и яйца продать, то стоит озаботиться и о контейнерах для них. Благодаря исправной работе инкубатора у нас сейчас даже образовался некоторый излишек птицы. Поэтому кроме просто копченых тушек кур, уток, в наименовании продукции мясного цеха появились такие, как цыпленок в собственном соку, Мясо утки. Кстати, с жестяными банками и крышками с кольцом инженеры разобрались быстро. Уважаю. Не то что я тупая. И еще одна проблема появилась. И тоже отчасти благодаря моей неуклюжести. Помните, я провалилась в яму на лугу с кроликами? Еще кто-то особо умный предложил наловить тех кролей для разведения у нас на ферме. Так вот. Тогда поймали штук 30 кроликов, больших и маленьких крольчат. Эти зверёги отлично прижились у нас. Еще бы, на халявной-то кормёжке. Перерыли весь луг за фермой так, что пришлось огораживать его, чтобы ни люди, ни животные не переломали ноги. Размножались они воистину, как кролики. Одна самка за один окот приносила шесть-девять малышей. И как там в Юморезке было? Кролик — это не только ценный мех, но и два 3 килограмма мяса? Фиг там! Самый хилый кроль весил 5 килограммов, а в среднем от 6 до семи килограмм весили эти ушастые. Люба сказала, что, судя по породе, они не должны быть такими крупными, но очевидно, что в борьбе за выживание на другой планете им пришлось измениться. И мех у них был плотный, красивого шоколадного цвета. Изредка попадались крольчата с давним, изначальным генным набором серо-голубого окраса. И росли они, особенно крольчата, очень быстро. Взрослые особи не так быстро прибавляли в весе. Вот и еще одно наименование в консервах появилось. Кролик в собственном соку. Ну и полтушки кролика копченого. И наше собственное меню тоже значительно обогатилось. Из-за этих животин вся солома с полей и зерновая, и гороховая, и соевая скручивались в большие круглые тюки и вывозилась на ферму. Этим соломорезкам все сгодится. Так, и этих тоже записываем в список продаж. Теперь смотрим дальше наши записи. Поскольку Люба решительно поставила крест на забой пока что бычков и свиней, а крокодилятину не дает Надя, тут у нас остается только один вариант. Помните, Люба возжелала натуральную шкуру на пол? И бедолага Илов сколачивал команду из таких же несчастных подкаблучников и они летали охотиться на тех кудряворогатых, но агрессивных быков. Добычу едва приволок планетолет, И не потому, что их было много, а потому, что они были огромные. Анализ показал, что, в принципе, это обыкновенная говядина. Но зато мы теперь знаем, как могла выглядеть та самая легендарная беззанятина из прерий Дикого Запада. Чтобы разжевать это мясо, надо обладать стальными челюстями мясорубки. Надя пробовала тушить его в разных соусах, запекать, варить, но оно все равно оставалось жестким. Более-менее оно поддавалось мясорубке, но в фарш для котлет приходилось добавлять много разных ингредиентов. Но неожиданно мясо хорошо получилось в виде говяжьей тушенки. Возможно, сочетание температуры, времени и повышенного давления дало необходимый эффект. Так что и с этим продуктом мы можем расстаться без большого сожаления. Теперь по рыбе. Тунца у нас много. Мужчины периодически ездят на побережье и привозят оттуда по несколько штук крупных рыбин. Хватает и для повседневного питания, и для консервирования, и даже немного закоптили. И это мы не ставили себе целью массовой заготовки этой рыбы. Можем большую часть продать. Себе еще успеем до сильных холодов заготовить. По красной рыбе вопрос практически не сложен. Со дня на день ожидается осенний ход чивычи. Все признаки говорят об этом. Глейн уже радостно, потирая руки, достает все для рыбалки и готовит емкости для засолки рыбы и икры. Так, и это тоже отмечаем. Теперь овощи. Тут мы тоже, как и с зерновыми, приняли волевое решение. Продаем пока что только переработку. И пока продаем в небольших количествах, в качестве пробного варианта. Будут покупать и спрашивать еще, продадим. Не будут, самим больше достанется. Хотя... Я с тоской вспомнила ту гору кабачков, что лежит в складе после последней уборки урожая. И еще и перцы, помидоры, баклажаны в стазисе. Фруктов у нас мало, так что о них даже не говорим. От всех десертных заготовок нас удерживает малое количество сахара. Посевы сахарной свеклы еще достаточно небольшие. Также не продаем и растительное масло. Самим бы хватило. Картофель и топинамбур тоже не входят в число экспортной продукции. Второй урожай картофеля был намного лучше первого, но все равно объемы были маловаты для всего поселка. Нет, конечно, душу отвели. Попробовали и жареной картошки, скромненько так, и драников со сметанкой, и даже картофельную похлебку варили с пресловутой тушенкой. И все. Основной урожай убрали на семенной материал, остатки потом поделим между всеми хозяйками, пусть решают сами, как им распорядиться. Кажется, основной список утвердили. Теперь необходимо сверить наличие и сразу отделить продажную часть. Неожиданно подала голос одна из бухгалтеров, Зина. «Девочки, а кому мы будем продавать? Я смотрела по контракту, сои мужчины обязаны продавать одному из подразделений Звездного совета. И, как мне почему-то кажется, вряд ли они дадут нашим реальную цену. Невыгодно им это. Им же надо как можно дольше держать наших мужчин на крючке». И мы тоже им должны продавать. Нет, купить они наверняка у нас купят. Только по какой цене? Вряд ли дадут настоящую. Но мы им ничего не должны. Как бы узнать, не можем ли мы продавать напрямую основным покупателям. Пусть не магазинам, но хотя бы ресторанам элитной еды. Мне мой Милн рассказывал, что есть у них такие. Цены там заоблачные, но все равно люди туда ходят. Особенно если хотят родить девочку. Кстати, вся эта натуральная суя в эти рестораны и пойдет. Их совет тоже наживается на проблеме. Никто не собирается кормить такой соей простой народ. Так что, девочки, и в далеком будущем, другом техногенном мире и на другой планете нет никакого коммунизма и всеобщего рая. А ведь Зина права. И не в чем-то, а целиком и полностью. Этот вопрос мы, лопушки провинциальные, совсем упустили из виду. И рассказывал же мне Киран нечто подобное, да я пропустила мимо ушей. Ой, пора мне самоотвод брать с начальственного мягкого места. Пока девочки по складам шуршат с бумажками, пойду-ка я опять в штаб прояснять эту проблему, пока не подгорело. Тем временем в штабе Киран и Глейн разложили свои бумаги, формируя из них нужные стопки. Эту стопку в Звездный Совет. Эту в банк-кредитор, эту в патентную палату, затем к юристам. А эту стопу заявлений надо вначале подать в секретариат совета, чтобы они зарегистрировали как входящие заявления. Тогда их никак не смогут случайно потерять или утверждать, что вообще никаких заявлений не было, и договоры следи остаются в силе. Не нужны такие сюрпризы нашим колонистам. Киран пересчитал заявление, не хватало десяти штук. Это получается, что десять мужиков ждут все же своих леди? Да, как-то не очень получается. Леди прибудут, а куда одевать десять девочек? Прислугой для леди? Исключено. Пригласить еще десять мужчин из числа знакомых? А девушки будут как переходящий приз, подошла-не подошла, дайте другую? Нет. Так не только что не по-мужски, это даже не по-человечески. Киран вслух озвучил свои мысли. Глейн, не отрываясь от расчётов, протянул руку к своей папке, достал оттуда стопку заявлений, извиняющимся тоном сказал «Извини, командир, забегался совсем, забыл отдать». Заявлений было девять. Он ещё раз пересчитал «всё равно девять». Одного не хватало. Они переглянулись со старпомом и, не сговариваясь, одновременно произнесли «трин». Да, эта парочка давно вызывала у них тревогу. Последнее время Рая вроде бы пришла в себя, но вот самолюбивый и амбициозный Трин... Собственно, и леди ему была нужна не от большой любви. Он хотел построить карьеру, а с наличием законной жены леди это было гораздо проще. Зато жизнь в поселке это значительно осложнит. Не успели они додумать эту мысль до конца, как в дверь протиснулся запыхавшийся Трин. «Командир, я не опоздал?» «Еще не успели все заявления зарегистрировать?» «Вот, я тоже принес свое. Не надо мне, леди. Я с Рая останусь». Конечно, Киран был рад такому исходу дела, но попытался понять, что толкнуло парня на такой поступок. Осторожно подбирая слова, он спросил, «Трин, ты уверен? Ты ведь хотел вернуться на материнскую планету, строить свою жизнь и карьеру там. А согласится ли на это Рая?" «Да и, если честно, Рая достаточно сложный и неоднозначный человек». Трин присел на стул, помолчал и ответил. «Да, такие планы у меня были. Да только прожил эти больше, чем полгода тут вместе с вами всеми, поработал и понял, а мне такая жизнь больше нравится. Когда ты видишь результат труда собственных рук...» «Когда понимаешь, что от тебя тоже многое зависит, это гораздо больше радует, чем проживание в заоблачной высотке столицы, занудная работа в офисе и капризы жены леди. В ситуации с Раей есть и доля моей вины. Слишком зациклен был на леди, не смог открыть для Рая ни сердце, ни душу. Надеюсь, еще не поздно все исправить. «Ладно, я пойду, у меня работа сегодня еще есть». Да я обещал Рае начать изготавливать мебель по ее эскизам. Кстати, очень красиво она придумала. Надеюсь, у меня получится». И он ушел, оставив командиров таращиться друг на друга в полном изумлении. Наташа. Забежав домой и взяв нужное, помчалась в штаб, надеясь застать там Кирана. К счастью, он там был и даже вместе с Глейном, что тоже хорошо. Он тоже лицо заинтересованное, так что не лишним будет. Увидев меня всю такую всклокоченную от ветра, не стала поднимать вверх в карике, торопилась. Киран в удивлении выгнул бровь. На нас напали звездные пираты. Откуда ты такая? У, -у, У, зараза еще и смеется. Недавно смотрел по моему телефону звездные войны, хохотал до упаду, теперь подкалывает. А еще солидный, серьезный мужчина. «Командир корабля экспедиции». Я, переведя дух, шлепнула свою пачку бумаг на стол, вдобавок к уже имеющимся на столе. «Вот, смотрите. Вот эти позиции в списке мы свободно можем отдать в продажу. Без ущерба для себя. Некоторые позиции возобновляются ежедневно. По некоторым у нас есть запас еще непереработанного сырья. Некоторые легко возобновятся вскоре. Например, рыба и икра. Или та самая кудряворогая говядина». Некоторые овощные консервы попробуем выставить в продажу в ограниченном количестве, не знаем рынка спроса. А некоторые позиции мы вообще решили не продавать. Например, картофель, масло растительное, мука, зерно. Командиры рассмотрели мой список. Удивились тому количеству наработанного продукта, что мы предоставляем на продажу. Удивляются они. И нечего тут удивляться. Мы все это время не в бирюльки играли, а пахали, как тяговые лошади.